Парадоксальное сочетание масонского молотка и политического призыва к свободе, комизм которого был очевиден для привычных к масонским текстам декабристов, завершалось строфой, открыто иронизирующей, над попыткой одеть декабристское содержание в масонские одежды. Ясно ощутимая аудитории масонская терминология, образ Темного города просвещенного светом братьев-каменщиков, комически образной системой первой строфы Масонская лексика дается с отчетливой иронической интонацией. А типичный для Кишиневских посланий Пушкина резкий стилевой контраст революционно-гражданской патетики и вступающий с ней в игру иронии воспроизводит пушкинское восприятие самой «ложи о виде» ее сущности и ее оформления. Еще интереснее не получившие до сих пор отчетливого истолкования стихотворения «Вакхическая песня». Интуитивное читательское чувство подсказывает важность этого произведения, бесспорно одного из лучших в поэтическом наследии Пушкина. Между тем, смысл его остается недостаточно проясненным. В литературе, посвященной стихотворению, следует отметить статью Мурьянова, Автор истолковывает вакхическую песню как ритуальный масонский текст, произносимый перед началом Орденской трапезы. Действительно, при чтении стихотворения у читателя возникают образы, связанные с масонством и напоминающие о нем. В этом смысле сближение песни с вступлением Пушкина в масонскую лужу овидий справедливо. Однако общее истолкование вакхической песни как ритуальной масонской поэзии, представляется совершенно неприемлемым первые же строки стихотворения обращают нас к образности решительно исключающей возможности ее масонского истолкования упоминание античной вакханалии бокалов поднятых за здравие возлюбленных отсекают всякую возможность понимания текста как масонского провозглашение на масонском ритуальном ужне тоста да здравствуют нежные девы и юные жены любившие на как и название ритуального гимна вакханальными припевами в равной мере невозможны в масонской поэзии могли встречаться квазилюбовные образы и сюжеты но они носили мистика аллегорический характер в пушкинском же гимне поэтика мистических аллегорий полностью отсутствует сам образ вакханалии ведет к античной символике и полностью несовместим с ориентированным на библеизм масонским ритуалом. Вместе с тем вакханалия понимается здесь не в поверхностном, античном смысле, а в ее подлинном, высоком значении пира, на котором радость возвышается до уровня культа. Это не демоническая радость романтика, а светлая, всепроникающая, объединяющая человека с космосом радость культуры греков, Композиция стихотворения «Последовательное восхождение от поэтизации человеческого счастья к всеобщему благу человечества, как высокому просветительскому культу». Первая строфа песни говорит о счастье, которое дается человеку любовью к девам и женам. Эта высокая поэтизация любви, как всеобщего закона, резко отличается от героического аскетизма Рылеева. «Любовь никак не идет на ум, увы, моя отчизна страждет». Следующий образ — поднятые бокалы с опущенными в них заветными, то есть тайными, кольцами. Тост этот вслух не произносится. Значение его двояка — так пьют за здравие тайных возлюбленных, но также пьют и за здоровье тех, чье имя закрыто конспирацией. В послании к Давыдову Пушкин вспоминает тосты, при которых «И за здоровье тех, и той, до дна, до капли выпивали» но те в Неаполе шалят, а та едва ли там воскреснет. Речь идет о секретном, то есть и в честь карбонариев и свободы. В нем едины тайная любовь и тайная политика. Это характерно для Пушкина. Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, где личное чувство любви нераздельно слито с патриотическим чувством народа. И неподкупный голос мой был эхо русского народа. В следующих строках продолжается расширение образа. Любовь становится космическим чувством. Она сливается с истиной и солнцем, и ей противостоят ложь и тьма. Гаснущая свеча и свет восходящего солнца – образы ложной истины порождение рабского мира и бессмертного солнца ума. Таким образом, в гимне, который Пушкин написал для Овидия, его масонство – это союз мудрецов и свободолюбцев, утверждающих гармонию свободы и личного счастья с мировым порядком. Конечно, такой просветительский идеал уже утратил связь с масонством, но органически связан с распространенным в просветительских кругах представлением о всемирном братстве просвещенных мудрецов как о некоем новом рыцарстве. Например, прямое отождествление – свободолюбивого просвещения с рыцарством находим в горной идиллии Генриха Гейна. Истолкование декабристского движения как «Рыцарство свободы» характерно для Дмитриева Мамонова, одного из создателей декабристской организации «Орден русских рыцарей», сочинения которого попадали в Кишинев через Эморлова. Факт наличия их в бумагах В. Раевского подтвержден документально можно предположить, что сама идея использования масонской ложи в подпольных целях декабризма отражает влияние Дмитриева Мамонова на Кишиневский кружок. Правда, вопрос о воздействии рыцарских идей Дмитриева Мамонова на Кишиневский кружок остается неясным и, видимо, никогда не будет выяснен. Следствие по делу декабристов обошло этот вопрос, арест, заточение и последующее безумие Мамонова окончательно подвели под ним черту. Однако выше уже упоминалось о фактически до сих пор необъясненном интересе Пушкина к Дмитриеву Мамонову в конце 1820-х годов, в период, когда имя его было прочно забыто. Образ Мамонова явно тревожил воображение поэта, и фигура его неожиданно возникает в различных пушкинских сочинениях. Так Пушкин счел необходимым упомянуть его патриотическое поведение в 1812 году в неоконченной повести «Рославлев». Как показала Анна Ахматова, тень Дмитриева Мамонова вставала в воображение Пушкина, импровизировавшего роман о влюбленном бесе. Это свидетельствует, что имя Мамонова так и осталось для поэта, окруженным ореолом таинственности, как и тайный орден русских рыцарей и, по-видимому, практически не успевший реализоваться замысел работ «Ложи о Существует предположение, что стихотворение Пушкина "Не дай мне Бог сойти с ума" 1833 год навеяно не только впечатлениями о посещении сошедшего с ума Батюшкова, но и памятью о Дмитриеве Мамонове. Предложенное понимание в архивской песне позволяет реконструировать и то, каким Пушкину представлялось ее бытование. Тайный текст, конечно, не предназначался для печати. Трудно представить себе его и предназначенным для масонских альбомов. Стихотворение в первую очередь явно ориентировано на устное исполнение, песня. Можно предположить, что оно связывалось с особым ритуалом. Его, очевидно, должны были провозглашать, как это имело место в праздничных ритуалах масонов, в момент окончания ночи и солнечного восхода. Такие выражения, как это лампада, неотделимы от жеста». Вакхическая песня имеет ритуальный характер. Это ритуал посвящения воинов разума и свободы, и в таком смысле уникальный документ внутренней идейно-эмоциональной жизни декабризма и декабристского поведения. Агитационность декабристской поэзии неотделима от ее прямой связи с поведением. Поведением тех, кто читает стихи, и тех, кто их слушает. Даже распространяясь письменно, печатно или рукописно эта поэзия не живет в графических формах свой дух воспламеню жестоким ювеналом писал пушкин поэзия восплая дух и живет в действии если мы представим переживания людей завершающих ночные политические беседы и споры ритуальным празднеством свободы при восходе солнца то окажемся в том мире высокого энтузиазма который так важен для понимания декабризма. Вся библиотека декабризма окажется для нас тайником без ключа, если мы вообразим дух тайного общества как сумму рожденных им программ и документов. Изъятая из атмосферы энтузиазма и жестов и поведения, декабристская литература превращается в лермонтовскую морскую царевну, вытащенную из воды. И все движение теряет жизнь, и окраску будущее превращено в последовательность бумаг и формулировок. Этим страдают сыгравшие большую положительную роль в изучении декабризма работы М.В. Нечкиной. Для того, чтобы понять декабризм, необходимо вновь превратить формулы в поведение, увидеть жест, услышать интонацию. Слова сохранились, исчезла атмосфера. Но смысл слова будет нам до конца ясен лишь в том случае, если возродить атмосферу. Как уже говорилось, революционеры следующих этапов часто считали, что декабристы более говорили, чем действовали. Однако понятие действия исторически изменчивы. Со своей точки зрения декабристы были именно практиками. Их заседания – их служение. Праздник всегда связан со свободой. Гвардейский праздник противопоставлял себя службе. В недрах декабристского тайного общества началась, но не успела завершиться, выработка своего праздника, противопоставлявшего официальному миру тайную свободу, а вседозволенности либеральной вольницы – высокий героический ритуал. Пушкинское понимание праздника родственно Рылеевскому, высокой и героической стилистике Оно отличается от него ярко выраженной «апологией радости». Такого рода празднества, по всей вероятности, получили значительно меньшую реализацию. По крайней мере, до нас не дошли сведения о них. Но это не уменьшает их значение. Поведение дворянского революционера имело еще одну важную особенность. Оно легко, вопреки идеи конспирации, переходило в другие типы дворянского поведения. Необходимо учитывать, что не только мир политики проникал в ткань человеческих отношений дворянских революционеров. Для декабристов была характерная и противоположная тенденция – бытовые, семейные и человеческие связи пронизывали толщу политических организаций. Если для последующих этапов общественного движения будут типичны разрывы дружбы, любви, многолетних привязанностей – По соображениям идеологии политики, то для декабристов характерно, что сама политическая организация облекается в формы непосредственной человеческой близости, дружбы, привязанности к человеку, а не только к его убеждениям. Все участники политической жизни были включены и в какие-либо прочные внеполитические связи. Они были родственниками, однополчанами, товарищами по учебному заведению, участвовали в одних сражениях или просто оказывались светскими знакомыми. Связи эти охватывали весь круг от царя и великих князей, с которыми можно было встречаться и беседовать на балах или прогулках, до молодого заговорщика. И это накладывало на всю картину эпохи особый отпечаток. Ни в одном из политических движений России мы не встретим такого количества родственных связей не говоря уж о целом переплетении их в гнезде муравьевых лунинах или вокруг дома раевских М. Орлов и эс волконский женаты на дочерях генерала Н.Н. раевского вэйл давыдов осужденный по первому разряду к вечной каторге двоюродный брат поэта приходится генералу единоутробным братом достаточно указать на четырех братьев бестужевых братьев водковских братьев бобрищевых пушкиных братьев Бодиско, братьев Борисовых, братьев Кюкельбекеров. Если же учесть связи свойства двоюродного и троюродного родства, соседство по имениям, что влекло за собой общность воспоминаний, связывало порой не меньше родственных уз, то получится картина, которой мы не найдем в последующей истории освободительного движения в России. Не менее знаменательно, что родственно-приятельские отношения, клубные, бальные, полковые, походные знакомства связывали декабристов не только с друзьями, но и с противниками. Причем это противоречие не уничтожало ни тех, ни других связей. Судьба братьев Михаила и Алексея Орловых, первый из которых был одним из выдающихся руководителей декабристского движения, а второй принял активное участие в его подавлении и сделался впоследствии ближайшим другом Николая Первого, в этом отношении знаменательно, но отнюдь не единично. Можно было бы напомнить пример Эмэн Муравьёва, проделавшего путь от участника Союза Спасения и одного из авторов Устава Союза Благоденствия до кровавого душителя польского восстания. Однако неопределённость, которую вносили дружеские светские связи в личные отношения политических врагов, ярче проявляется на рядовых примерах. В день 14 декабря 1825 года на площади, рядом с Николаем Павловичем, оказался флигель-адъютант д Дурново. Поздно ночью именно Дурново был послан арестовать Рылеева и выполнил это поручение. К этому времени он уже пользовался полным доверием нового императора, который накануне поручал ему оставшуюся нереализованной опасную миссию переговоров с мятежным каре. Через некоторое время именно Н.Д. Дурнаво конвоировал М. Орлова в крепость. Казалось бы, вопрос предельно ясен. Перед нами реакционно настроенный служака с точки зрения декабристов урак, но ознакомимся ближе с обликом этого человека. Примечание. Основным источником для суждения о Н.Д. Дурнаво является его обширный дневник, отрывки из которого были опубликованы в Вестнике «Общество ревнителей истории», выпуск 1, 1914 год, и в книге «Декабристы». Запасник отдела рукописей Всесоюзной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина, выпуск 3. Москва, 1939 год. Однако опубликованная часть лишь ничтожный отрывок огромного многотомного дневника на французском языке хранящегося в ГБЛ. Конец примечания. Н. Д. Дурнаву родился в 1792 году. В 1810 году он вступил в корпус колонновожатых. В 1811 году был произведен в поручике свиты и состоял при начальнике штаба князей Волконском. Здесь Дурнаву вступил в тайное общество, о котором мы до сих пор знали лишь по упоминанию в мемуарах Н.Н. Муравьёва. Членами общества были также, кроме колонновожатого Рамбурга, примечание автора, офицеры Дурного, Александр Щербинин, Вильдеман, Веллинсгаузен, хотя я слышал о существовании всего общества, но не знал в точности цели оного, ибо члены, собираясь у Дурного, таились от других товарищей своих». До сих пор это свидетельство было единственным. Дневник Дурново добавляет к нему новые, цитируемые в русском переводе. 25 января 1812 года Дурново записал в своем дневнике. Минул год с основания нашего общества, названного «Рыцарство». победа у Демидова, я отправился в 9 часов и в наше заседание, состоявшееся у отшельника. Продолжалось оно до 3 часов ночи. На этом собрании председательствовали четыре первоначальных рыцаря. Из этой записки мы впервые узнаем точную дату основания общества, его название любопытно напоминающее нам русских рыцарей Мамонова и Орлова и некоторые стороны его внутреннего ритуала. У общества был писан устав, как это явствует из записи, 25 января 1813 года. Сегодня два года, как было, основано наше рыцарство. Я один из собратьев в Петербурге, все прочие просвещенные члены на полях сражения Куда, и я собираюсь возвратиться. А в этот вечер, однако, не было собрания, как это предусмотрено уставом. Накануне войны с Францией в 1812 году Дурново приезжает в вильно и здесь особенно тесно сходится с братьями Муравьевыми, которые его приглашают квартировать в их доме. Особенно он сближается с Александром и Николаем. Вскоре к их кружку присоединяется Михаил Орлов, с которым Дурново был знаком и дружен еще по совместной службе в Петербурге при князе Волконском, а также Эс Волконский и колошин А вместе с Орловым он нападает на мистицизм Александра Муравьева, и это рождает ожесточенные споры. Встречи, прогулки, беседы с Александром Муравьевым и Орловым заполняют все страницы дневника. Приведем лишь записи 21 и 22 июня. Орлов вернулся с генералом Балашовым. Он ездил на конференции с Наполеоном. Государь провел более часу в разговоре с Орловым. Говорят, он очень доволен поведением последнего в неприятельской армии. Он весьма резко ответил маршалу да Вусту, который пытался задеть его своими речами. 22 июня. То, что мы предвидели, случилось мой товарищ Орлов, аддетант князя Волконского и поручик кавалергарского полка, назначен флигель аддетантом. Он во всех отношениях заслужил этой чести, там же лист 56-й. В свите Волконского вслед за императором Дурновой Орлов вместе покидают армию и направляются в Москву. Связи Дурново с декабристскими кругами, видимо, не обрываются и в дальнейшем. По крайней мере, в его дневнике, вообще подробно фиксирующим внешнюю сторону жизни, но явно обходящим все опасные моменты, например, сведений о рыцарстве, кроме процитированных, в нем не встречается. Хотя общество явно имело заседания, часто упоминаются беседы, но не раскрывается их содержание и прочее. Вдруг встречаем такую запись, датируемую 20 июня 1817 года. Я спокойно прогуливался в моем саду, когда за мной прибыл фельдегегерь от Закревского. Я подумал, что речь идет о путешествии в отдаленной области России, но потом был приятно изумлен, узнав, что император мне приказал наблюдать за порядком во время передвижения войск от заставы до Зимнего дворца. Там же 3540, лист десятый».